Глава четвертая. В гостях у сказки. Илвус де Мор. Сидя в тени и прислонившись оголенной спиной к прохладному камню, давая уставшим мышцам расслабление отдых, я получал наслаждение от его прохлады. Мысли регулярно крутились вокруг феноменальных, даже экстремальных событий, произошедших со мной за последнее время. С лордом мы смогли договориться, хотя после моей глупой шутки с проверкой способностей его внука это было не очень просто. Устроив это представление, в тот момент я, наверное, не мог совладать с гормонами юного тела, шока после устроенной бойни, потери тетки и первого друга в этом мире, наемника Борка. перемешанной с эйфорией от подаренного второго шанса прожить новую жизнь. Я до сих пор не смог в полной мере принять существование персонажей из фэнтезийных книг родной планеты, вполне реальных и способных, не напрягаясь, оторвать мою глупую голову. А глупая, потому что в ней родилась неразумная хохма, которая заключалась в том, что я вспомнил компьютерные игры, который рубился последние несколько лет и выбивал клавиши за разных персонажей, о чем и поведал клыкастым. И ведь ни слова не соврал, что и подтвердил Клаус. Ведь это хоть и виртуальная, но жизнь. Главное, чтобы он за Икой не остался, а то можно будет его за деньги показывать. Я охмыкнул от этой мысли, а то очень уж вид у него был запуганный. Впрочем, как и у лорда». Шутки шутками, но это мир магии, суеверий, поддержки обычаев, веры в судьбу и почитания богов. И этим шутить не стоит. После моего прикола я был уверен, что высший бросится и прекратит мое существование. При этом моя бурная фантазия перебирала способы моего убийства. И потребовалось очень много усилий, чтобы сохранить спокойствие и держать улыбочку полного дебила. Я чуть штаны не испачкал, хотя позже понял, что у Лугата была похожая ситуация. И своей необычностью я засветился в полной мере. Я даже боюсь представить, за кого меня приняли кровососы. Хотя, с другой стороны, если бы я был таким же, как остальные человекоподобные, то давно пошел бы на корм этим упырям. «Ладно, что сделано, то сделано». Нужно отдать Лугата должное, не будь ему лидером целого клана убийцы, если бы он не умел быстро ориентироваться в ситуации и брать ее под контроль. Он отправил внука по надуманным, неотложным делам, чему тот был только рад, было видно, что он меня боится. И начался серьезный разговор. Убедить его, что я обычный человек, мне не удалось, хотя... Честно, очень пытался, но он решил, что раз я хочу таковым казаться, то и относиться ко мне будет соответственно, что меня вполне устраивало. Начался торг. Естественно, клыкастый лидер до совета старейшин хотел меня посадить под большой амбарный замок и ключик подальше спрятать, но отношение ко мне изменилось». и, понимая, что сотрудничество может быть только добровольным, иначе могу устроить им кровавую баню в собственном логове, пошел на уступки. Переубеждать и разочаровывать его я уже не пытался, и поэтому просто старался выторговать себе побольше благ. Тем более свободное передвижение я выиграл в споре. Ну, почти выиграл. Верить он мне все равно отказался. И мы договорились, что в ожидании совета я занимаюсь колкой дров, чего захотел я сам, для улучшения своей физической формы и особо не пихать везде свой нос, а то его могут оторвать. Ну, или, по мнению лорда, я случайно кого-нибудь прибью, поэтому навязал охрану. Только я опять не понял, кого они будут охранять. Меня от окружающих или окружающих от меня. От апартаментов отказываться не стал, и после первого же посещения был в восторге от комфорта. Конечно, не хватало душа с туалетом, но после тюремной камеры это были несущественные мелочи. Не вдаваясь в подробности, на том и порешили. Наконец, выйдя первый раз на свежий воздух, я был поражен до глубины души величием логова клыкастых. Сюда-то я прибыл в бессознательном состоянии, но теперь мог в полной мере оценить неприступность средневекового строения. Хотя я в этом и не разбираюсь, но с одного взгляда было понятно, что замок предназначен именно для обороны и осады. Само за себя говорило большое количество узких бойниц для лучников или арбалетчиков. На небольших площадках по всей высоте находилось что-то наподобие компактных катапульт. Внутренняя территория впечатляла размерами и количеством бытовых построек, и все это внутри стены не меньше десяти метров в высоту. Отдельно нужно сказать об огромных стальных воротах, которые казались настолько монолитными, что в моем понимании, чтобы их вынести, нужна пара баллистических ракет. Хотя... В этом мире нельзя скидывать со счетов наличие магии, о которой у меня нет никакой информации. Может, для любого мимо проходящего мага его случайный чих от этой цитадели оставит только безжизненную воронку. И вот в конце дня, наслаждаясь отдыхом, я слушаю непрерывную болтовню Лины. Лина, а полное имя Лиана, была представлена ко мне как обслуживающий персонал. Два раза в день она пригоняла старого мула, впряженного в здоровенную телегу, полную дров, и снабжала меня продуктами. Рот у нее не закрывался, она говорила без умолку, перепрыгиваясь с темы на тему, никак не связанных друг с другом. Но в данном случае это был огромный плюс, ведь это был единственный источник информации для меня. Я фильтровал и успешно усваивал полученные сведения. После общения с ней, откинув все предрассудки, сказки и фильмы про вампиров, на их уклад жизни я взглянул совсем с другой стороны. Эти долгоживущие дальновидные деятели по мере необходимости в человеческих ресурсах выкупали рабов или заключенных, давали им статус крестьян и навязывали им надел возле своего домена. При этом жизнь этих людей была на порядок выше, чем у тех же крестьян в людских королевствах. Добытую ими продукцию, конечно, не обширную а на уровне сельской местности, клыкастые брали в качестве налога и планку не задирали. И раз в декаду собирали кровь в умеренном количестве, причем безболезненно каким-то хитрым артефактом, и платили за красную жидкость звонкой монетой. И эти же деньги люди отдавали тем же клыкастым на закупку товара для своих нужд в городах, так как покидать территорию клана им запрещалось пожизненно. Вот один из таких караванов из города и был недавно разграблен. И при этом крестьяне жили в достатке и не жаловались. В общем, и овцы целы, и волки сыты. Конечно, находились умники, которым не хотелось сидеть на земле и случались побеги, но таких ловили, с них прилюдно сдирали кожу или обращали в низшее мясо. Так что если были желающие побегать, то это были единицы. у остальных стремление жить именно здесь после такой демонстрации умножалось в разы. Хоть эти земли и были, родиной Лианы, и других территорий она не видела, но данных об этом мире предоставила прилично. Девушка была не намного старше меня, но мое великовозрастное сознание понимало, что она имеет на меня виды. Естественно, молодой организм требовал интимной близости, но, не зная местных порядков на эту тему, я давил желание и держался. Вдруг тут одна проведенная вместе ночь приравнивается к женитьбе. А обижать девушку и выяснять у нее этот вопрос я постеснялся. Так мы и общались последние несколько дней, и это общение доставляло мне огромное удовольствие. Людей тут было много, но, скорее всего, из-за охранявших меня двух клыкастых, постоянно находящихся рядом, ко мне не подходили». Вампиры на людей обращали внимание не больше, чем на скотину в стойле, хотя пару раз одна парочка упырей, проходя мимо, что-то говорила в мою сторону, но не на общем, а на своем шипящем диалекте, не стесняясь охраны, которая, кстати, тоже ухмылялась и ржала в голос. Меня это бесило, но, не зная языка, отвечать было глупо, но на будущее я запомнил эти клыкастые рожи.